Начинаем готовиться к родам. Что нас ждет во время родов? В предыдущей главе мы с вами говорили о важных моментах физического и психологического состояния во время третьего триместра беременности. Настало время подготовиться к самим родам. Какие ощущения вас там ожидают? Что делать, если у вас отошли воды? Как подготовить отца ребенка к партнерским родам? Грамотная и постепенная подготовка поможет избежать осложнений, научит вас правильному поведению, спокойствию в родах, а также ускорит процесс вашего восстановления. Нино. Зачем готовиться к родам? Все рожали, и я рожу. Я работаю в одном из крупнейших роддомов Москвы. Каждые сутки у нас проходит более 30 родов. И я действительно вижу разницу между девушками, которые готовились к родам, и теми, кто решил, что будет ориентироваться на месте и импровизировать. Те, кто ничего заранее не знал и боялся родов, обычно требовали что-то сделать за них, «Вытащите его из меня», «разрежьте уже меня», «почему так долго», «сделайте кесарево уже, наконец». Эти фразы слышит каждый акушер на дежурстве. Тем же, кто был подготовлен, их знания помогали на всех этапах родов. У них не было панического страха перед происходящим. Они активно участвовали в принятии решений вместе с персоналом понимая, что нужно делать в тот или иной момент».